Большинство не обладало волшебной мощью, но некоторые явно несли заряд силы. Там и тут стояли большие металлические пластины с вырезанным эйоном тия, и время от времени к ним подходили элантрийцы. Стоило им прикоснуться ладонью к символу, как по телу разливалось сияние, и элантриец исчезал в круговом выбросе света, перемещаясь на другой конец города. Среди величия бессмертного города стояло небольшое семейство жителей Кай. Их одежда говорила о богатстве, их выговор и речи выдавали образованных людей, но их кожа не светилась. Мальчик чувствовал себя чужим, хотя его успокаивало, что помимо элантрийцев он видел в городе немало обычных людей. Отец крепко обнимал сидящего на руках сына, подозрительно оглядываясь вокруг.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 Ампутация оказалась единственным выходом. Доктора втайне опасались, что даже она не поможет ребенку. Рана располагалась высоко на бедре, и инфекция могла распространиться по телу. Отец потребовал от врачей правды и знал, что мальчик умирает. Так они и оказались в Элантрисе, несмотря на недоверчивое отношение к его богам. Они отнесли сына в одно из увенчанных куполами зданий. Когда дверь сама распахнулась перед ними, мальчик забыл от удивления о боли, а отец было остановился, отказываясь входить, пока мать настойчиво не потянула его за руку. Он кивнул, обреченно склонил голову и вошел следом. Сияющие на стенах эйены озаряли комнату мягким светом. К семейству подошла женщина с длинными густыми волосами с улыбкой на серебристом лице.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 от которого исходила насыщенная сила. Казалось, ревущий поток света пытается просочиться в узкую трещину. Мальчик чувствовал его мощь, то, как он пытается вырваться на свободу, но прорваться позволили только крошечной капли. И даже она оказалась такой ослепительной яркой, что хотелось отвести взгляд». Женщина тщательно выписала символ, похожий на эйн-ен, но более сложный. В центре находился знакомый эйн излечения, а от него по сторонам разбегались дюжина линий и изгибов. Мальчик недоуменно насупил лоб. Он изучал написание эйна с учителями, и ему показалось странным, что Эллантриика так сильно изменила символ. Прекрасная женщина-лекарь.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 Глубоко вздохнув, он крепко сжал руками голову. Ежедневная боль не пропадала, а наоборот становилась сильнее и даже пробралась в его сны. За три недели в Элантрисе его уже покрывали дюжины крохотных ссадин и синяков, и ни один из них не давал забыть о себе, Ослившись воедино, боль от них непрерывно давила на сознание. Рауден хрипло застонал, сжался в комок И обхватил руками колени. Если бы он сохранил способность потеть, сейчас бы его покрывала холодная испарина, а так по всему телу лишь пробегали судороги. Принц сжал зубы и молча боролся с припадком. Потихоньку он заново обрел контроль над телом и начал загонять боль в угол, пока, наконец, не почувствовал себя способным встать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 и направился по чисто подметенной, выложенной камнями дорожке в сады. Саулин следовал за ним по пятам. Кахар и его работники отмыли камни, а Дахет, каменщик из шайки Таана, уложил их ровными рядами. Сев шел полным ходом. Галадан внимательно следил за работами, не стесняясь указывать на ошибки, хотя в целом он выглядел умиротворенным и довольным жизнью. Некоторые люди становились фермерами по необходимости, но Дьюл наслаждался своим призванием. Раудену ясно припомнился первый день их знакомства, когда ему пришлось подкупить Галадана ломтем сушеного мяса. Тогда его друг едва держал боль в узде и не раз пугал принца. Сейчас от прежних вспышек не осталось и следа. В спокойном взгляде и осанке Галадана читалось, что он нашел свой секрет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 И обернулся на крик. Из темного переулка, прямо на него, мчался рычащий от ярости элантриец с оголенной грудью. Принц едва успел отшатнуться, когда дикарь замахнулся ржавым железным прутом, нацелившись ему в лицо. Перед глазами Раудена сверкнула отточенная сталь, и клинок Саулина отбил удар. Нападающий на мгновение запнулся, пытаясь изготовиться к бою с новым врагом, но он двигался слишком медленно.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 Рядом с ним Галадон наклонился над безглавленным телом первого врага. Должно быть, они прослышали, что у нас есть зерно, проворчал он. Беняги, руло. Рауден сдержанно кивнул, осматривая павших. Четверо лежали на земле, зажимая раны, которые для нейлантрийцев оказались бы смертельными и мучительно стонали. Принца кольнуло сочувствие. Он знал, как им больно. «Так продолжаться не может», — тихо произнес он. «Не вижу, как их можно остановить, Сюл. Это люди Шаура. Даже он не в состоянии удержать их в узде». Рауден покачал головой. «Я не собираюсь спасать элантрейцев, а потом оставить их сражаться друг с другом до конца жизни. И я не хочу строить наше общество на крови». Возможно, люди Шаура забыли, что такое быть людьми, но я помню. Дьюл нахмурился. «С Каратой и Анда у тебя был шанс, пусть даже шаткий, но Шаур совсем из другого теста, Сюл. В его шайке не осталось ни капли человеческого. Ты не сумеешь договориться с ним». «Тогда я верну им способность договариваться», — упрямо ответил принц. «Как ты намереваешься это сделать?»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 и им не приходилось мучиться в одиночестве. Рауден попросил своих сторонников навещать импровизированный приют. Как правило, в любое время дня там можно было застать двоих-троих алантрийцев, которые успокаивали страдальцев и старались устроить их поудобнее. Помощь была невелика, и никто не мог выдержать среди хоидов долго, но принц убеждал себя, что они получают хоть какое-то облегчение.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 Сейчас Рауден хмуро двигался между рядами лежащих хоидов, помогая нести одного из раненых громил. Четверо из нападавших остались в живых. А пятого, которого обезглавил Саулин, они похоронили. По общему мнению, если элантрийца обезглавить, он умирал. По крайней мере, когда голову отделяли от тела, глаза оставались неподвижными, а губы не шевелились. Принц прислушался к тихому бормотанию хоидов. Так красив, был таким красивым. Жизнь, жизнь, жизнь. Ох, домик, где же ты, когда это закончится? Ох, домик. Обычно ему приходилось делать усилия, чтобы не вслушиваться. Иначе начинало грозить безумие, а тело вспоминало собственную боль. Йен тоже находился в зале, покачиваясь среди лежащих тел. Сеон проводил там немало времени, и принц находил его присутствие подобающим месту. В подавленном настроении Рауден с охраной без единого слова покинули зал. Он нарушил молчание только когда заметил, что мантия Саулина порвана. «Ты ранен?» Устеки, милорд!» — равнодушно отмахнулся солдат. «Скромность хороша для внешнего мира, Саулин, а здесь любое ранение — серьезное дело»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 Ответ Кароти не понравился, но она присоединилась к группе без дальнейших жалоб. «Посмотри на него, Сюл!» Рядом с принцем возник улыбающийся Галден. «Я никогда не думал, что такое возможно!» Рауден проследил за взглядом Дьюла. У дороги склонился Таан, с детским восхищением рассматривая резьбу на низкой ограде. Приземистый плотный самозванец-барон – провел целую неделю в поисках и подробном описании каждого барельефа, статуи и вырезанного на камне узора в окрестностях церкви. По его словам, он успел обнаружить дюжину новых стилей. Перемены в скульпторе бросались в глаза, как и его внезапное нежелание оставаться вожаком. Карата не упустила из рук бразды правления в своей шайке, но считала Раудена главным. Тан же полностью перестал отдавать приказы и предался исследованиям. Его люди, те из них, кто решил присоединиться к Раудену, не возражали. Таан подсчитал, что примерно третья часть его бывшего окружения по очереди перешла на сторону принца. Рауден надеялся, что большая часть остальных предпочла вольное существование. Его пугала мысль о возможности перехода двух третьей банды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 Пока что он вычислил с уверенностью очень немногое. Становилось очевидным, что начальной точкой магии служили эйоны. Даже самые примитивные символы приносили результат. Более сложное волшебство творилось с помощью изменения первоначального иероглифа, дорисовывания к нему точек и линий, как случилось с эйоном излечения во сне принца. Точки и линии служили дополнительными условиями,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 Все, что требовалось, твердая рука и знание базового набора иероглифов. Но мастерами Эйендор становились те, кто умел быстро и верно определить необходимые изменения основного центрального Эйена. Автор книги предполагал, что читатель обладает обширными познаниями в эйндор, и поэтому опускал большинство общих принципов. Немногочисленные иллюстрации —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 Рауден выпрямился. Символ, которым автор определял Дор, отличался от привычных эйенов. Даже не иероглиф, а записанное со слуха слово, как будто его перевели с другого языка. «Дружище, ты прав. Это не эйенский символ». «Конечно нет. В нем всего лишь один слог». «Судить по слогам — упрощенный подход». «Но безошибочный. Кола». «В принципе, да», — согласился принц. «Но сейчас это не важно. Главное — Дор. Ты знаешь его значение?» «Ну, если слово то же самое, то оно относится к Джескеру». «Какое отношение имеют к Лантресу Мистерии?» — подозрительно спросил Рауден. «Во имя Дола Сюл. Я тебе говорил, Джескер и Мистерии — совершенно разные вещи». То, что на Апилоне называют мистериями Джескера, имеет такое же отношение к дюладельской религии, как к шукесек. Я приму к сведению. Рауден примирительно поднял руки. А теперь расскажи мне о Дор. Трудно объяснить, Сюл. Галаден облокотился на самодельную мотыгу, смастеренную с палки и нескольких булыжников. Дором называют невидимую силу.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 «От... Дор?» — неуверенно предположил принц. «Правильно». Рауден улыбнулся. Объяснения Галадона переполняли мистические недомолвки, и он сомневался, что она окажется полезным. Но тут ему припомнился сегодняшний сон воспоминания о давно прошедшем дне. Когда Элантрейка чертила Эйен, воздух раздавался под нажимом ее пальца. Рауден чувствовал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 Галадон наморщил лоб. «Почему ты так считаешь?» «Потому что Эйендор развивалась только в Орелоне. В книге говорится, что чем дальше удаляешься от Элантриса, тем слабее становится магия. К тому же Шаут грозит только орелонцам. Он может случиться с Теуданцами, но только если они в этот момент находятся в Орелоне. Ну и порой он прихватывает за компанию дьюлов». «Я даже не догадывался». Существует какая-то связь между этим местом Орелонцами и Дор. Я никогда не слышал, чтобы Шаут случился с Вьердонцем, сколько бы тот ни жил в Орелоне. Дьюлы же смешанный народ и принадлежит наполовину к джиндоской, наполовину каинской раси. Где находилась твоя ферма? На севере Дюла, Делосю. То есть на границе с Орелоном, победно заявил Рауден. Я точно уверен,